Глава вторая. Осенники дождались своего приказа. Как всегда ходили слухи о задержке и вообще его отмене. Мы, издеваясь как могли, поддерживали эти слухи и раздували. В душе надеясь на скорый уход этого призыва. Следующий приказ наш. Ждать целых полгода. Мне не верится уже, что когда-нибудь это время придет. Друзья с гражданки почти перестали писать. Да и письма их раньше с жадностью перечитывал. А теперь как чужие мне люди пишут. Университетские сплетни, кто с кем и кого, зачеты, экзамены, сессии. Какие-то купли и продажи. Некоторые подались в бизнес. Цены и суммы упоминались для меня нереальные. Какие бартеры, какие сессии. Тот мир совсем чужой для меня. Выходит, этот кирзовый. Ближе. Тянутся нудные, тоскливые дни, похожие один на другой, как вагоны километровых товарников. Лишь как колеса на стыках монотонно постукивают команды «подъем», «отбой», «строится» и чередуется пшенка с перловкой на завтрак. Ночь. Прожектор освещает асфальтовую площадь всю в лужах с утонувшими в них бледными листьями. Железные грязно-белого цвета ворота со звездами. Пристройка из красного кирпича с крыльцом и тремя окнами. Бетонный забор. КПП. Дождь идет третьи сутки подряд. Кирпич КПП потемнел изнутри. С потолка дежурки снова капает. Так, так, так, принимает капли жестяной тазик. Сырость лезет в щели окон и дверей. Наряд четыре человека. За обшарпанным столом несут службу двое. Дежурный по КПП прапорщик Кудря спит лицом на телефоне. Иногда он тяжко вздыхает и переворачивает голову. На его щеке виднеется полумесяц кружочков. Рядовой Рысин бережно подложил под чубатую голову пилотку. Дышит он ровно и чуть с посвистом. Когда дыхание военных совпадает, стол начинает тихонько поскрипывать в унисон. В коридоре, свив гнездо из плащ-палатки, съежился выставленный на шухер боец Кувшинкин. Чуть теплая батарея облеплена тяжелыми ватниками. Толстые беспалые руки похотливо обнимают ее ребристое тело. Желтый размытый свет моросит из плафона у потолка. Настольная лампа выключена. Банка из подрастворимого кофе полна окурков. Пятнами в прокуренном и спертом воздухе инструкции на отделанных вагонкой стенах. Тазик на полу переполняется. Тень, ток. Тень, ток. Тень, ток. Не прекращается капель с потолка. Брызги летят на истёртый линолеум, змейка воды лениво ползет в дальний угол. Отрываю взгляд от клеточек кроссворда. Несколько минут разглядываю попеременно тот тазик, то уснувшего салабона. Кувшин спит, обхватив коленки. Вид у него, как у больной канарейки. Тёмная сырая пилотка натянута на уши и напоминает бесстыж раскрытый женский орган. Будить кувшина становится вдруг жалко. Вода затекает куда-то под плинтус. Хуй с ним, наконец, принимаю решение и возвращаюсь к кроссворду. пу пу пу пу пу, -пу. усиливается дождь за окном. Больше половины уже разгадана. Вторая часть пойдет легче, можно подставлять в появившиеся буквы. Вот только бы не эти артисты, писатели, да притоки всякие. Пустых клеток еще много. Они начинают расти, увеличиваться в размере, заполнять собой тесную дежурку КПП, крутиться, вертеться, вращаться вертолетными лопастями, превращаются в бурлящую воронку воды, и я, дергая головой, едва не падаю со стула. Ручка валяется под сапогами, замусоленная газета висит на колене. С краю, где ответы за прошлый номер, пятно слюны. Вытираю рот, тру лицо и с завистью оглядываю спящих. Суки, умеют спать в любом положении. Смотрю на часы. В тусклом освещении едва различимых циферблат. Встаю, поднимаю с пола тазик, расплескивая несу к двери. Кувшин испуганно дёргается, пытается встать. Руки его беспорядочно шарят вокруг. Красные пальцы с поломанными ногтями скребут линолеум. Нависаю над ним. В руках тазик. «Спишь, служба?» — интересуюсь. Кувшин моргает. Пятясь с задницей, приоткрываю дверь. Шум дождя усиливается. Языки влажного воздуха заползают внутрь. Выплёскиваю воду на крыльцо. Дверь захлопывается. Папорщик кудря вздыхает и переворачивает голову. Рысин открывает и тут же закрывает один глаз. Кувшин сидит на полу и дрожит. Пройдя в дежурку, ставлю тазик на место в небольшую лужу. Так-так, так-так-так. Снимаю с батареи пару бушлатов, бросаю их кувшину. До пяти. Спи, гоблин. Боец шустро утепляет гнездо, повозившись, затихает. Поднимаю ручку, сажусь на стул и разглаживаю на колени газету. Смотрю на мокрое стекло окна. Темнота и дождь. Дождь. Дождь. Дождь. Утро. На плацу сыро и ветрено. Ветер хлопает полами шинелей. Над крышами казарм ползут рваные тучи. Кривые березки стряхивают остатки желтобурой листвы. Пробую пошевелить пальцами ног. Левый сапог уже насквозь мокрый. Насморк нихуя так не пройдет. Когда-то в далеком детстве была любимая книга. Темно-зеленая, толстая, с золотым тиснением. Зачитывался ею. о вожде краснокожих, малыше Макгарри, о Донсоне. «Был там один рассказ. Когда упадет последний лист, я умру, — одна девчонка говорила другой. Как их звали? Мэри? Джуди? Не помню. отупел то напрочь. Еще полгода. Матери напишу, пусть пришлет хоть что-нибудь. Не Ленина же тут читать. художника помню звали берман того самого что нарисовал на стене лист умер он еще потом от воспаления легких из-за такой же вот погоды в общем-то неудивительно или она еще хуже была да точно там дождь шел пополам со снегом на хера он рисовал этот лист приклеил бы к стене настоящий или кветки примотал бы как же их звали Молли? Салли? Когда упадет последний лист. Пиздец нам будет. Это колбаса. Кивает в сторону взводного и повторяет. Точняк, пиздец за зарядку сейчас будет. Гля, как ворона ебут. Перед взводным разоряется дежурный по части. Строй? Два десятка человек. Молчаливо соглашается. Люди все бывалые. Пиздец так пиздец. Прислушиваемся, но ветер и расстояния сильно мешают. Изморозь переходит в мелкий дождь. Шинели давят на плечи. Наконец, тронув козырек фуражки, дежурный трусит в сторону штаба. Воронов, от козыряв с минуту издали задумчиво нас разглядывает. Затем походкой бурого медведя направляется ко взводу. «Вот, бля, сейчас что-то будет». Сипит за моей спиной Мишаня Гончаров. Воронов, уперев руки в бока, стоит перед взводом. Оглядывается по сторонам. Плац пустой. Роты разошлись по объектам. Командир иначштаба зашли в канцелярию. Прапорщик сдвигает брови, смотрит на колбасу. Тот виновато разводит руками. «Смирно!» — орёт Воронцов. Взвод вздрагивает. Суки. Пидорасы. Уроды. Ёбаные монстры. Охуевшие козлодой. В жопу и в рот вам по банному венику. Кица громко смеется. Осекается, но уже поздно. Ворон подлетает к нему, хватает за ремень и выдергивает из строя. Кица по инерции пробегает несколько шагов, останавливается, не зная, что делать. Ко мне, товарищ солдат. Лицо Воронцова искажается. Кица неуверенно делает пару шагов. «Товарищ старший прапорщик, рядовой кицелюк по вашему прига...» «По хуяшему! Почему бляха и кокарда погнутые?» Ворон кулаком сбивает с головы кицы шапку. Та катится по мокрому плацу и, описав полукруг, останавливается возле моих ног. «Поднять ее не решаюсь». Взводный срывает с кицы ремень, с силой бьет бляха об асфальт. Чвякнув, блях распрямляется. Ворон бросает ремень кица. Тот, глядя в сторону, опоясывается. Лютует ворон, тихо цедит сквозь зубы колбаса, кося глазом на меня. Давно так не чморил. Ворон орёт. «Что за пиздёж в строю? Нюх потеряли! Поохуевали, суки! Постарели у меня! Гондоны рваные!» «Впадло уже на зарядку им выйти. А меня за вас ебут. Меня, старшего прапорщика, как сынка. Дежурный, блядь, отымел сейчас перед всеми. Ну я вам, бляди, устрою. Вот вам дембель в октябре, вот!» Положив ладонь на сгиб руки, ворон несколько раз сгибает внушительную конечность, помахивая перед строем волосатым кулаком. зимою уйдете все! На Новый год! А вы летом! Хуй вам, а дембель весной! В последней партии! Еще позже! Суки, суки, суки! Ты хули тут торчишь? Почему не в строю?» Ворон, выкатив глаза, смотрит на Китсу. Тот моргает и блеет. «Так вы... Мощный точный пинок!» Белый от злости кица занимает своё место слева от меня. Быстро нагнувшись, поднимаю шапку и подаю её другу. Блядь, когда же всё это кончится? Ветер утихает. Дождь мельчает до водяной взвеси. Подметённый с утра плац на глазах заносит листвой. Когда упадёт последний лист. Пальцы на левой ноге коченеют. В носу хлюпает. Плечи ноют по сырым войлокам. Хочется ссать и курить. Воронцов сморкается в пальцы, достает носовой платок и аккуратно вытирает руки. «Слушай мою команду! Две минуты времени! Шинели и головные уборы в сушилку! Форма одежды номер четыре! Построение на плацу! Время пошло! В казарму бегом марш!» Туп-туп-туп-туп-туп. Дробь подошв по асфальту. «Не успеем, будем тренироваться!» Темп прибавляется. В сушилке побросали шинели, по-быстрому поссали и курнули. Вновь стоим на плацу. Ворон тычет пальцем в небо, ухмыляется. «По моему приказу, лично Господу Богу, улучшение погодных условий в целях проведения спортивных мероприятий. От сейчас и до обеда, взвод!» Встаем смирно. «В направлении спортгородка! Курс Зюй-Зюй-Твест! Азимут 15! Радостно блея! Попердывая и посвистывая! Бегом!» Сгибаем руки в локтях. «Марш!» Бежим. «Отставить! Я сказал радостно блея! Не слышу блеяния! Бегом! Марш!» Опять ворон за свое. Интересно, он всю свою службу так развлекается? Или это новое, пару лет не больше?» Колбаса кричит раненым козлом, я и Костюк подхватываем. В центре ржут. Толстый кица мекает гадким фальцетом. Подключаются остальные. Разноголосится сливается в рев козлиного стада. Сквозь блеяние едва доносится стук копыт и подковок. Ворон неуклюже бежит сзади. «Попердывай и посвистывай была команда!» доносится его хриплый голос. Кто-то с левого фланга, Гитлер или Костюк, громко бздит по-настоящему. Гончаров пронзительно свистит. Сзади истошно блеют остальные. Повеселев и согревшись, набираем темп. Врываемся на спортплощадку. Радостными орангутангами мчимся по рукоходам и турникам, не переставая блеять, несёмся по беговому кругу. На носке своего сапога вдруг замечаю прилипший к нему желтый лист. «Джон Си Сью». Их звали Джон Си Сью. Когда упадет последний лист. «Суки, весну давай! Дембель давай!» ару во всю глотку, обгоняя остальных. Выглядывает солнце и тут же исчезает. Вновь начинается мелкий дождь.